Часть третья. Пожиратели плоти. Глава шестнадцатая. Пламя. Шли молча. Каждый с головой погрузился в собственные мысли. Извечные мысли воинов. смиряющих страх по пути на битву. н и к о глянулся на красную кость. Тот подмигнул в ответ, и его вечный о с к а л сменился озорной улыбкой. Горстка дьяволов, шедших за ними, замыкая строй, тоже смотрела на Ника, как на своего, как на товарища, брата по крови. Ник никогда в жизни не испытывал ничего подобного, и... Как непротивно было это признавать, ему начинало нравиться быть дьяволом. Уж не по этому ли, подумал он, не за это ли чувство единства, сплоченности под одним знаменем против общего врага, так много народу любит командный спорт. Дьяволы шли вниз, сквозь заросли серых умирающих деревьев, и лес постепенно менялся. Земля под ногами сделалась мягкой, пепельно бледной. Над тропой стелился густой туман. Увядшие деревья как будто съежились, согнулись под собственным весом. Их голые ветви тянулись к небу, точно руки утопающих. Около часа спустя ноздри Ника защекотал едкий запах г а р и Дым пожара, подумал он. Значит. И пожиратели плоти уже близко. Внезапно Ника охватил страх. Бить соломенные чучела и воображать, будто сражаешься с чудищами, это одно, а знать, что эти чудища, те самые, которых опасаются даже Сикеу и Красная Кость, не только существуют на самом деле, но и находятся не подалеку, совсем другое. Питер махнул рукой. подзывает дьяволов к себе. Все собрались вокруг него. Дальше, как можно тише, прошептал он, прижав палец к губам. Следите за моими сигналами, держитесь ближе ко мне. Сердце Ника затрепетало в груди. Пришлось приложить немало сил, сдерживая у ч а с т и в ш е е с я дыхание. Ближе это насколько? подумал он, безуспешно пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь туман. В густой серой пелене каждый засохший куст, каждый т р у х л я в ы й пень казался жутким чудовищем. Ник крепко сжал рукоять молодреели, в который раз задаваясь вопросом, каково это, в за правду рубить человека мечом, и от всей души надеясь никогда этого не узнать. Питер поднял руку. Все остановились. Скользнув вперед, он осмотрелся и помахал дьяволам, веля следовать за собой. Беззвучно пробравшись сквозь частый подлесок, они оказались перед крутым склоном, уходившим вниз в долину, и Питер знаком приказал всем залечь. Вглядевшись в выжженную... разоренную землю с высоты, сквозь прорехи в волнах низких туч, не к похолодел. Вот они, пожиратели плоти. Отсюда издали они казались не более чем крошечными размером с муравья, точками, кишевшими возле горящих деревьев. Они деловито ныряли в клубы черного дыма и вновь возвращались на воздух. У Ника разом пересохло во рту. Он покосился на Питера. Тот напряженно следил за каждым движением врага. Как странно видеть на его лице такую жестокость, подумал Ник. От обычного мальчишечьего озорства не осталось и следа. Теперь в золотых глазах полыхал огонь неукротимой первобытной ярости. Питер сделал глубокий вдох. Как много! На такое количество он не рассчитывал. Пожирателей плоти оказалось по меньшей мере шесть, а то и семь десятков, и это только те, кто на виду. Неподалеку наверняка были и другие, и среди них он, капитан. Лобовая атака означала бы героическую смерть. Но Питер вовсе не искал героической смерти. Ему требовалось другое — отбросить врага от шепчущего леса и спасти Авалон. И он изо всех сил старался скрыть, охватившее его отчаяние. Стоит дьяволом заметить его неуверенность в себе, все пропало. Теперь Питер понимал, от чего Тангност так старался собрать под одним знаменем. Все силы Авалона. Как бы не противно было даже подумать об этом, будь на их стороне у л ь ф г е р с к а л и б у р н о м они загнали бы капитана со всеми его пожирателями плоти в туман уже сегодня. Осознав, что с к р и п и т зубами, Питер сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух. Для всяких может быть и если сейчас было не время. Следовало сосредоточиться на главном. Так или иначе, этих демонов нужно остановить. А вот и бочки, подумал он, глядя на крохотные фигурки, снующие между деревьями и п а р о й бочек на вершине холма. Подобравшись поближе, Питер прищурился. И кивнул собственным мыслям. Значит, все-таки нефть. Ну что ж, похоже, еще не все потеряно. Питер махнул своим, приказывая отодвинуться назад. Все собрались в небольшом овражке. Питер присел на корточки, и остальные последовали его примеру. Главная цель нефть. Тихо заговорил он. Шепчущий лес не прост, даже по меркам Авалона. Большая часть деревьев, живые существа, у каждого своя душа. Они видят, слышат и даже шепчутся друг с другом. А когда-то, мысленно добавил он, еще до прихода пожирателей плоти, они постоянно пели друг другу. И не было в мире песен прекраснее. Под их толстой корой плоть и кровь. Простым факелом такое дерево не зажечь. Поэтому пожиратели плоти обмазывают их нефтью и жгут, жгут заживо. После стольких лет у них вряд ли осталось в запасе много нефти. Должно быть, они на грани, раз уж пустили в ход последние резервы. Если перевернуть бочки и разлить нефть, шепчущий лес будет спасен. Дьяволов слишком мало. Сквозь такую толпу нам не пробиться. Поэтому сделаем вот что: основными силами отвлечем пожирателей плоти от бочек и пошлем небольшой отряд перевернуть их. Но капитану известны наши хитрости. Он не из тех, кого легко одурачить. А так а должна быть н а с т о я щ е й иначе он не пустится за нами в погоню. Он знает, что в лесу преимущество за нами, и вряд ли рискнет углубляться в заросли. Значит, придется принять бой у самой опушки. Стараемся заманить пожирателей плоти в лес. Бьем, отходим. Бьем, отходим. Открытого боя избегаем любой ценой. Так мы не нанесем им большого урона, но и они нам тоже. А нам именно это и нужно. Помните, самое главное дать своим время добраться до места, разделаться с о с т а в л е н н о й охраной и перевернуть бочки. Сикео, отряд поведешь ты. Красная кость, Абрахам, Лерой и Ник пойдете с Сикео. Увидев тревогу на лицах л е р о я и Ника, Питер взглянул обоим в глаза и ободряюще улыбнулся. Им нужно знать, что ты в них веришь, иначе р а з у в е р я т с я в самих себе. Но в глубине души Питер знал, что дело будет опасным, что он посылает к бочкам этих двоих в надежде, что хоть один до да доберется. А уж на то, что хоть один вернется назад, он почти не надеялся. В бой без крайней нужды не ввязывайтесь. Ваша задача бочки. Об охранниках позаботятся Сикеу, Абрахам и Красная Кость. Ник, Лерой, вам двоим я доверяю самую важную часть всей операции. Я ни за что не сделал бы этого, если бы не был уверен, что вы справитесь. А вы согласны со мной? На лицах Ника с л е р о е м отразилась неуверенность, но оба кивнули. Хорошо, Сикеу, бери свой отряд, идите в обход к восточному краю вырубки. Там у к р о й т е с ь и ждите нашей атаки. Мы двинемся с запада. Остальное ты знаешь. Сделайте дело и как можно быстрее назад. Дени, сверчок, вы идете со мной. На лице сверчка тоже мелькнула тревога, а уж Дени просто окаменел. Увидев, как дрожат его руки, Питер подумал, что этот мальчишка вот-вот расплачется. Не готов. Может быть, стоит оставить его в тылу? Нет, не время осторожничать. Дэнни, сверчок, все будет хорошо. Ваша задача проста: придать нашим рядам как можно более впечатляющий вид. Держитесь сзади, шумите погромче, в бой не суйтесь. Как думаете, справитесь? Оба согласно кивнули, но Дэнни все еще был ни жив, ни мертв от страха. Помните, наша цель отвлечь врага от бочек. Как только бочки будут перевернуты, Все бежим в лес. Если кто-то отстанет от своих, встречаемся здесь. Вот эта россыпь красных валунов видна с любого места в долине. Питер встал и растянул губы в недобрые у л ы б к е Начинаем игру. Дьяволы о с к а л и л и с ь ему в ответ. Начинаем. Подождав, пока отряд Сикеу Не уйдет в заросли и не скроется в утреннем тумане, с т е л ю щ е м с я над землей. Питер повел своих на западный склон, к горящему лесу. Шли медленно, беззвучно, петляя среди мокрых валунов, топкой грязи, колючего вереска и нагромождений корней. У самого дна долины, едва земля сделалась ровнее, Питер услышал вдали. Крики пожирателей плоти, занятых своим делом. Выбирая самый удобный путь вперед, он вдруг услышал странный звук, тихий щелчок, откуда-то с фланга. Питер подал знак, и дьяволы приникли к земле. Новый щелчок, на сей раз откуда-то с фронта, и еще один, и еще. Питер вгляделся. В серую пелену впереди, но как ни вглядывался, не смог разглядеть ничего. Между тем кто-то явно двигался к ним. Разведчик, часовой, а может и небольшой отряд. Нет, подумал Питер. Только не сейчас. Если их обнаружат прежде, чем Сикеу успеет выйти на позицию, все пропало. Единственный шанс разделаться с врагами до того, как они дадут своим знать о появлении дьяволов. Питер потянулся к мечу за спиной, но тут же замер, почувствовав легкий укол в загривок. Кто это у нас здесь? Резко прошептал чей-то голос. Питер медленно обернулся, ожидая встретить взгляд своего п а л а ч а Позади. На расстоянии вытянутого копья стоял старый эльф Драэль. Подняв копье, Драэль улыбнулся. Ты ведь не собирался играть без меня, не так ли? Питер засиял от радости, не веря своим глазам. Драэль, ты пришел, О, боги, ты пришел! Широко улыбнувшись, Питер вскочил на ноги и обнял старого эльфа. Как я рад снова видеть тебя! д р а э л ь тихо щелкнул языком, и из задымленного леса появились еще пятеро эльфов. Каждый из них был вооружен тремя метательными копьями. Они сменили традиционные зеленые мундиры на серые, а длинные волосы стянули узлом на затылке, и только их узкие глаза были холодны, как всегда. Я слышал, ты приходил в лес Владычицы искать союзников, поэтому я привел с собой пятерых лучших стражей. д р а э л ь у казал на эльфов. Как не жаль, я не смог убедить остальных присоединиться к нам. Эльфы решили сдержать клятву, даже перед лицом безумия. Боюсь, остальные стражи последуют за у л ь ф г е р о м даже на встречу неизбежной гибели. Но моя преданность. Принадлежит Владычице, а не лишившемуся разума Владыке. Уж лучше я умру здесь, сегодня, среди воинов, чем стану прятаться в лесу Владычицы. Что скажешь? Пойдем ли мы сегодня в бой? Питер хлопнул старого эльфа по плечу. Ты настоящий друг, а ты мой друг просто свихнувшийся дьявол. Значит, идем? Да, Питер, веди. Мы идем с тобой. Питер двинулся вперед. Дьяволы с эльфами устремились за ним. У к р а д к о й п и т е р с м о р г н у л навернувшиеся на глаза слезы. Он был не просто рад видеть старого друга. Эльфы пришли, откликнулись на его зов и идут с ним в бой, несмотря на то, что... Все шансы против них. Уже одно это было великой победой. Да, Питер понимал, что этого недостаточно, но имея за спиной еще шесть эльфийских мечей, чувствовал себя намного лучше. Он закусил губу. Сегодня мы должны, обязаны победить. Из тумана раздался пронзительный беспомощный крик, крик боли и муки. Крик прозвучал так по-человечески, что Ник не мог поверить собственным ушам. Неужели дерево может так кричать? Как бы там ни было, Нику тут же захотелось лишь одного — убраться от этого крика как можно дальше. Но он не вскочил, не пустился бежать, стиснув зубы. На перекор всем инстинктам он полз на брюхе через грязь, сквозь кусты, вслед за сикеук вырубки. Остановившись, чтобы стереть грязь с губ, Ник оглянулся назад. Следом за ним, всего в нескольких шагах, полз красная кость. Но Ник едва сумел разглядеть его. Сике у в е л е л а всем вымазаться с головы до ног липкой грязью в п е р е м е ш к у с корой и листьями, и теперь они слились с землей, стали почти невидимыми в клубах дыма и пепла. Обогнув вырубку лесом, они приближались к опушке с востока. Вскоре Ник услышал грубые голоса и заметил впереди за стеной колючих кустов движение. Сике п о д а л а знак. Подзывая всех к себе и Ник медленно, избегая резких движений, чтобы не привлечь к себе внимание, пополз вперед. Абрахам с Лероем заняли позиции по одну сторону от с и к е о Ник по другую. Секунду спустя рядом с Ником залег и Красная Кость, с лица которого, несмотря ни на что, так и не исчезла обычная безумная ухмылка. Впереди над вырубкой. во всю клубился густой черный дым. Пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, Ник едва сдерживал кашель. Пахло горящим деревом, но к этому запаху примешивался другой, тошнотворный, сладковатый запах горелого мяса. Из домовой завесы снова зазвучали грубые мужские голоса, несколько резких, отрывистых приказов. И дым озарился ярким пламенем, а над вырубкой разнесся жуткий протяжный крик. Ник зажал уши ладонями. Неужели дерево в правду может так кричать? Но тут ветер подул в другом направлении, отнёс дым в сторону от леса, и Ник увидел их — дюжину пожирателей плоти, стоявших в каких-то пятидесяти ярдах от опушки. Сердце Ника бешено застучало в груди. Они оказались людьми, а вовсе не чудовищами, но именно это и внушало особый ужас. Самая сущность этих людей была поражена, изъедена какой-то жуткой болезнью. Их кожа покрылась чешуей, съежилась, почернела, как у жертвы пожара. Лица были искажены, точно от невыносимой муки. Казалось, они крайне истощены. Ребра и кости таза выпирали в стороны, резко контрастируя с втянувшимися внутрь животами. Однако Ник прекрасно видел сухие, упругие, как канаты, м у с к у л ы рук и плеч, оплетенные набухшими венами. Кроваво-красные глаза с крохотными черными точками зрачков. п о б л е с к и в а л и с одна глубоких темных, будто у мертвецов глазниц. От носов, ввалившихся внутрь, остались только узкие щелки. Искривленные, туго натянутые губы обнажали белые десны и желтые зубы. По спине Ника пробежал холодок. Эти люди, их кожа, глаза, все было точно таким же, как у той твари. в которую он превращался во сне. Что же это? Он превращается в одного из них? Вот так действует на него волшебство? Нет, подумал он. Чем превращаться в такое страшилище? Уж лучше рискнуть уйти в туман. Ткнув Ника в бок, Сикеу указала ему на огромный котел, установленный на вершине холма. Ярдах в ста от опушки. Под котлом горел огонь. Рядом стояли две бочки в черных, тягучих потеках нефти по бокам. Глядя на них, Ник не мог понять, как можно преодолеть такое расстояние, не попавшись пожирателям плоти. Возле котла стояли в карауле не меньше десятка часовых, вооруженных мечами и копьями. в кирасах либо кожаных дублетах и металлических шлемах с высокими, похожими на петушиные гребнями. Еще несколько дюжин человек с угрюмыми лицами, растянувшись частой цепью, патрулировали опушку леса. Вид у них был угрожающий, и держались они на чеку. К к о т л у р ы с цой подбежали двое босоногих мужчин. Одетых в поношенные штаны по колено и грязные рваные рубахи. В каждой руке оба несли по ведру. Горбун на деревянной ноге помешивал нефть в котле. Мужчины с ведрами шагнули к нему. Горбун зачерпнул нефть из котла большим деревянным черпаком и принялся наполнять их ведра вязкой маслянистой жидкостью. Оба насильщика ждали, злобно глядя на него. Когда ведра были наполнены до в е р х у они подхватили свой груз и потащились обратно к о а п у ш к е Там их поджидали люди с соломенными метлами. Окунув метлы в нефть, они принялись обмазывать ею ствол дерева. Закончив работу, они отошли в сторону, и вперед выступил человек с факелом. Ник знал, что последует дальше, и вовсе не хотел этого видеть, но отвернуться не смог. Факельщик п о д н е с огонь к дереву. Нефть загорелась не сразу. Крохотный синеватый язычок пламени медленно пополз вверх, но стоило ему набрать силу, и огонь ослепительно вспыхнул, охватив дерево целиком. Дерево пронзительно закричало, его кора и ветви з а т р е щ а л и в огне. Не успело оно догореть, как рядом запылало второе дерево, за ним третье, и лес согласился целым хором отчаянных криков, полных боли и муки. Вырубку затянуло клубами черного дыма, в воздухе повеяло тошнотворным сладковатым запахом горелого мяса. Со всех сторон раздались негромкие глухие стоны. Ник вздрогнул и тревожно оглянулся, но тут же понял, это другие деревья стонут, оплакивая умирающих братьев. О господи, это уже слишком, подумал он. Рука Сикеу легла на его плечо. Видимо, этот жест должен был успокоить Ника, но Ник отметил. Как подрагивает ее подбородок. Ему хотелось только одного, чтобы весь этот кошмар кончился как можно скорее. Где же Питер? Сколько еще ждать? Пытаясь отвлечься, Ник начал присматриваться, прикидывать, как лучше подобраться к бочкам. Обгорелые стволы, ветви и корни поваленных деревьев. Впереди образовывали замысловатую полосу препятствий, а по пути еще предстояло не дать врагу убить себя. К тому же в грязи будет скользко. Один неверный шаг может означать смерть. Никс глотнул, смачивая слюной пересохшее горло. Неужели я правда собираюсь сделать это? Питер ведь должен знать, что то мысль оборвалась Ник увидел что один из часовых смотрит прямо на него привалившись к высокому пню часовой жевал веточку он был лыс лишь на макушке росла длинная прядь черных волос завязанная узлом в руке он держал помятый шлем а одет был в рваные бриджи и потускневшую кирасу поверх р а с т р е с к а в ш е г о с я кожаного дублета. На поясе у него висели меч и кинжал, на коленях лежал короткий боевой топор с пикой на конце. Его пронзительный взгляд, казалось, был устремлен прямо на Ника. Ник похолодел, заморгал, но не осмелился даже шевельнуться, опасаясь, что любое движение может выдать их всех с головой. Часовой подался вперед, сощурился, вглядываясь в дым, склонился влево, вправо, словно для того, чтобы лучше видеть. Наконец он нахлобучил шлем на голову, поднял топор и двинулся вниз по склону в сторону Ника. Ник з а т а и л дух. "Спокойно", шипнула Сикеу. Остановившись в дюжине ярдов от дьяволов, пожиратель плоти свистнул ближайшему из часовых и взмахом руки подозвал его к себе. Второй часовой подошел ближе, и первый указал прямо туда, где лежал в укрытии Ник. Второй, коренастый звероподобный, оглядел кусты и отрицательно покачал головой. Но первый настаивал на своем. Потянув товарища вперед, он снова указал в сторону Ника. Второй только пожал плечами. Наконец первый часовой в ы п л ю н у л веточку, которую жевал, и громко топая и треща ветками, направился к дьяволам сквозь кусты. Второй раздраженно закатил глаза, но последовал за ним. Нужно сваливать, подумал Ник. Скорее, пока не поздно. Новая волна дыма окутала укрытие дьяволов, закрывая обзор. с и к е о Абрахам и Красная Кость беззвучно обнажили мечи, не сводя глаз с темных фигур часовых в мутной пелене. Все трое подобрались, напряглись, как сжатые пружины. Казалось, сердце Ника вот-вот разорвется в груди. Ой, блин, подумал он. Они с о б р а л и с ь начать бой? Нет, нет, нельзя. Нужно дождаться Питера. Нас же всех перережут. Спереди донеслось чавканье грязи под тяжелыми сапогами. Дым отнесло в сторону, и Ник увидел часового. Тот стоял прямо перед ним, в каких-то двух шагах, н и к з а м е р не в силах шевельнуться или хотя бы вскрикнуть. Теперь он мог с ужасающей ясностью разглядеть не только направленные на него о с т р и е пики, но даже чешуйчатую шишковатую как у жабы кожу этого человека, каждый шрам, каждую морщинку, каждую бородавку. Часовой изумленно поднял брови, и Ник увидел в его адских красных глазах отражение собственной смерти. Сикея упрыгнула вперед, лезвие ее меча сверкнуло, р а с с е к а я шею Часового, и его голова взлетела в воздух. Какую-то долю секунды Ник отчетливо, будто на анатомическом срезе, мог разглядеть белизну разрубленных позвонков. Каждую вену, каждую артерию, а затем вверх точно нефть из скважины тугой струей хлынула черная кровь. Голова с глухим ч а в к а ю щ и м звуком шлепнулась в грязь, о безглавленное тело качнулось и рухнуло на спину. Второй часовой отпрянул назад, прикрывшись от меча Сикеу боевым топором. Красная кость атаковал его сбоку. Часовой взмахнул топором, но красная кость стремительно п о д н ы р н у л под удар тяжелого неуклюжего оружия и полоснул противника мечом по ногам под коленями. Часовой вскрикнул и упал, и Абрахам, подоспевший к врагу еще до того, как его тело коснулось земли, перерезал ему горло. И тут, как будто по команде, противоположный край вырубки. взорвался множеством криков. Из-за дыма Ник не мог разглядеть ничего, но понял, это Питер. Бой начался. Вперед! закричала с и к е у И Ник обнаружил, что бежит, увязая в грязи, изо всех сил стараясь не отстать от длиноногой н и н д и й с к о й девчонки. Хлынувший в кровь адреналин в миг вытеснил из головы все страхи, и Ник мчался в п е р д Огибая пни, прыгая через корни и ветки, ж е л а я т только одного: поскорее перевернуть бочки и убраться отсюда ко всем чертям. Вперед! закричал Питер. Все как один вскочили, ударили мечами о мечи и завыли, словно стая диких псов. Питер понимал, что их цель отвлечь врага на себя, начать бой и отступить. Но от криков гибнущих деревьев кровь кипела в жилах. Хотелось убивать, и отказывать себе в этом он не собирался. Шестеро или семеро поджигателей и четверо часовых стояли прямо перед ним. Хотя бы эти демоны с огнем и нефтью, подумал Питер. Хотя бы эти умрут сегодня, сейчас его лицо исказилось от ненависти. Он кинулся вперед и отсек одному из часовых голову, прежде чем тот успел выхватить меч. Отрубленная голова взмыла в воздух. Еще один из людей ударил Питера пропитанной нефтью метлой. н ы р н у в под удар, Питер перерубил его ногу у щиколотки. Пожиратель плоти с криком упал, прикончив врага ударом в лицо, прямо между глаз. Питер развернулся в поисках новых жертв. Но дьяволы и эльфы тоже не зевали. Все пожиратели плоти лежали мертвыми, либо к о р ч и л и с ь у их ног в предсмертных судорогах. Над вырубкой заревели рога, отовсюду послышались крики. Пожиратели плоти, бросив свои посты, быстро собрались вместе. Питер окинул взглядом поле боя и... Нашел то, что искал. Далеко позади неровного строя солдат вверх по склону холма к бочкам мчались, пригнувшись к земле, пять почти незаметных фигурок. Утерев забрызганный черной кровью лоб, Питер широко улыбнулся. Солдаты с криком помчались к дьяволам. На глаз их было не меньше шестидесятков, а возле бочек на виду. Осталось всего трое. Хорошо, подумал Питер, позволив себе поверить, что сегодня все может кончиться благополучно. Идут! крикнул он. Держитесь! Но вдруг над вырубкой раздался вопль. На перерез толпе пожирателей плоти мчался рослый человек. с тонкими усиками и острой бородкой, в кожаном дублете, в широкополой шляпе с облезлым пером. Питер похолодел. Это был он, капитан. Перехватив бегущих солдат на полпути, он поднял шпагу, приказывая им остановиться. Солдаты застыли на месте. Что он задумал? Питер не сводил в з г л я д с капитана, зная, что его одолеть не просто. Сколько раз этот человек одерживал над ним верх? Куда больше, чем Питер удосужился запомнить. Капитан построил людей в шеренги, выкрикивая приказы и указывая шпагой то туда, то сюда. Сердце Питера дрогнуло. Одна шеренга, состоящая примерно из двух десятков бойцов. Выполняя приказ капитана, р а з в е р н у л а с ь и д в и н у л а с ь назад к бочкам. Капитан прорал о еще что-то, и остальные шеренги, с л а ж е н н ы й р ы с с о й побежали вперед к отряду Питера. Питер взглянул на бочки. Ребят больше не было видно, но он знал, они там, за холмом, и, скорее всего, даже не подозревают о переменах в рядах обороняющихся. Быстрее, подумал он. Быстрее, ребята, иначе все пропало. Сике у б е ж а л а первый. За ней несся красная кость, за ним Ник с Лероем. Последним, прикрывая тыл, шел Абрахам. Ник видел, как часовые собрались толпой и побежали к Питеру. Все получится, все получится, все получится, думал он на бегу. Как будто мог изменить ход событий одной силой воли, не сводя глаз с предательской путаницей корней и ветвей под ногами, стараясь не оскользнуться в грязи, Ник бежал вверх, вскочив на очередной пень. Он рискнул бросить взгляд вперед. Вот они! Бочки были совсем близко, рукой подать. Но тут он услышал крик и увидел трехчасовых. бегущих прямо к ним, оттолкнувшись ногами от поваленного дерева, Сике упрыгнула на первого из часовых, отвела в сторону поднятую ей навстречу пику и разрубила руку часового у локтя. Рука вместе с пикой отлетела в кусты. Солдат вскрикнул, отшатнулся, но не угомонился. Уцелевшей рукой он выхватил меч, но красная кость. Зайдя со спины, отсек ему ступню. Человек упал. Красная кость Сикеу, даже не оглянувшись, побежали дальше. Ник стиснул зубы и перепрыгнул через солдата, к о р ч а щ е г о с я на земле, мимоходом ужаснувшись тому, что тот все еще пытается подняться. Сикеу с красной костью бросились на двух оставшихся часовых, заставив их отступить под вихрем ударов. Как л а й н м е н и нападения, расчищающие путь ранненбеку. Лайнмен в американском футболе игрок первой линии нападения. Ранненбек игрок, находящийся за линией атаки, чьей задачей является получение мяча при розыгрыше и проход с мячом как можно большего количества ярдов по направлению к зачетной зоне соперника. Обогнав их, Ник с л е р о е м устремились к бочкам. Теперь путь к бочкам преграждал только горбун на деревянной ноге. Лерой достиг вершины холма первым и замер, как вкопанный. С разбегу налетев на него Ник выругался, но тут же понял, что происходит. Большой отряд солдат двигался к ребятам Питера, тесня их в лес, но... Вовсе не это заставило Лероя остановиться. Снизу в сторону бочек бежали по меньшей мере два десятка солдат. До них оставалось не больше пятидесяти ярдов. Двигались они быстро, и вид их не сулил ничего хорошего. Минута не больше, подумал Ник. Через минуту они будут здесь. Пошли! Крикнул он, выхватив меч и толкнув Лероя в спину. Оба со всех ног бросились к бочкам. Переложив черпак в левую руку, Горбун вытащил из за пояса широкую кривую саблю. Давайте, давайте, сопляки! закричал он, обнажив в улыбке редкие гнилые зубы. Старый Генри вам глаза вырвет и в задницу запихнет. Решив прибегнуть к тому же трюку, что так хорошо сработал накануне вечером на Лерое, н и к обозначил сильный удар в голову. Но Горбун перехватил меч Ника у рукояти и выбил оружие из его рук. Ника ж д а л а верная смерть, но Горбун о т в л ё к с я на л е р о я Взмахнув черпаком, он угодил Лерою по затылку и мальчишка с разбегу рухнул носом в грязь. Ник подхватил меч и ударил изо всех сил. Эльфийский клинок глубоко вошел в плоть, оставив в плече Горбуна жуткую, зияющую рану. Горбун потерял равновесие, запнулся деревянной ногой о корень и мерзко ругаясь покатился вниз по крутому склону. Ник бросился к бочке и с разбегу врезался в нее плечом. Бочка едва шелохнулась. Блин! Разбежавшись как следует, Ник попробовал снова. Бочка даже не накренилась. В воздухе свиснула, т в пен ь совсем рядом с Ником вонзилось копье. Солдаты были близко, несколько самых быстрых уже подбирались к Нику, карабкаясь вверх по крутому скользкому склону холма. Ник уже хотел сдаться и бежать. Но тут к бочке подоспел поднявшийся Нана Геллерой. Они поднажали вдвоем, бочка подалась, но под собственной тяжестью встала на место. Еще раз крикнул Ник. Оба разом кинулись на бочку. Бочка накренилась, н а м и г замерла и перевернулась. Скользкая маслянистая нефть. Выплеснулась на склон, и бочка покатилась под уклон, попутно сбив с ног нескольких солдат. Лерой с Ником кинулись ко второй бочке, но невысокий кряжистый солдат заступил им путь, сверкнув кроваво красными глазами, он взмахнул огромной а б о р д а ж н о й саблей и бросился на них. Рванувшись прочь, Ник налетел на Лероя. И оба покатились по земле. Солдат торжествующе в з в ы л но в тот же миг чей-то клинок вонзился в его шею сзади и вышел из горла. Солдат выронил оружие, схватился за горло и осел в грязь. За его спиной стоял Абрахам. Бочка! Вскочив на ноги, Ник с Лероем разбежались и всем весом врезались во вторую бочку. Эта полупустая опрокинулась с первого раза и едва не увлекла за собой Ника. Подпрыгивая, она покатилась вниз, сбила с ног по меньшей мере трех солдат, а еще нескольких обдала нефтью с ног до головы. Но упавшие сразу поднялись, и не меньше дюжины солдат полезла к вершине холма прямо по залитому нефтью склону. п и н к у м перевернув котел. Абрахам выплеснул горячую нефть прямо в лицо солдата, подобравшегося к вершине первым. Обожженная кожа зашипела, глазные яблоки полопались, солдат задохнулся, забулькал горлом, словно пытаясь закричать, с полным ртом кипящей нефти. Абрахам выхватил из костра головню и шагнул вперед. Увидев огонь, облитые нефтью солдаты застыли посреди огромного нефтяного пятна. растекшегося по склону. Они тут же поняли, что их ждет. Абрахам бросил пылающую головню вниз на залитый нефтью склон. Все вокруг замерло, и солдаты и дьяволы застыли без д в и ж е н и й на долгий-долгий миг. Затем вокруг горящей головни расцвели, з а п л я с а л и над маслянистой поверхностью язычки голубого пламени. Ник видел в глазах солдат ужас, ужас людей, понимающих, что их вот-вот постигнет неизбежная смерть, и смерть эта будет страшна. Нефть ослепительно вспыхнула. Ник отвернулся и кинулся бежать прочь от к о р ч а щ и х с я в огне людей, прочь от их жутких криков. Пожиратели плоти были совсем близко. По местам. крикнул Питер. Дьяволы с эльфами отступили в лес, сменили мечи на копья и укрылись среди деревьев и валунов. Питер прекрасно знал, что дьяволам ни за что не выстоять против пожирателей плоти, против их длинных алебард, прочной брони, тяжелых мечей и топоров в чистом поле. Но если их удастся заманить в дым, в заросли... Где главная маневренность, то можно играть с ними в кровавые прятки, пока последний из них не умрет. Капитан остановился ярдах в тридцати от о п у ш к и как раз вне пределов достигаемости копий, и быстро перестроил своих людей в четыре шеренги по десять. Питер надеялся, что пожиратели плоти бездумно двинутся в лес не слаженной толпой. И вовсе не рассчитывал на то, что капитан наведет среди них порядок так быстро. Ну чего ждете? – прошептал он. Идите сюда, мы здесь. Но капитан похоже не спешил. Стоя на месте, он внимательно оглядывал окрестности, очевидно тщательно обдумывая следующий ход. И Питеру это очень не нравилось. Он знал. Этот человек не упустит шанса обратить обстоятельства в свою пользу. Капитан быстро отдал несколько приказов, и две шеренги, отделившись от основных сил, двинулись в стороны, охватывая отряд Питера с флангов. Питер вскочил, бесстрашно вышел на открытое место и поставил ногу на грудь одного из часовых, убитых в первой стычке. Пожиратели плоти остановились. Все взгляды устремились на Питера. Взмахнув мечом, Питер отрубил мертвецу голову, поднял ее за волосы так, чтобы видели все, и плюнул в мертвые глаза. Над вражескими рядами зазвучала ругань и гневные крики. ш и р е н г и дрогнули. Несколько пожирателей плоти, покинув строй, кинулись к Питеру. Стоять! Рявкнул капитан. Стоять вам сказано. Остановились все, кроме одного, обнаженного по пояс, с огромным топором в руках. с т о я т ь б о й л Закричал капитан. с т о я т ь Но солдат даже не оглянулся. Ты заплатишь за это! Орал он на бегу, не сводя с Питера безумного взгляда. Заплатишь отродье демонов! Ох, как заплатишь! Взмахнув отрубленной головой, Питер швырнул ее на встречу бегущему. Мгновением позже один из эльфов, выскользнув из-за дерева, метнул во врага копье. Пожиратель плоти легко уклонился от брошенной головы, но не от копья. Копье пронзило его шею. Бегущий вцепился в древко копья, упал на колени, судорожно разевая рот, забулькал горлом, рухнул лицом вниз и затих. Питер раскалился, а потом з а х о х о т а л и заухал, будто обезьяна. По местам, все по местам, не то шкуру спущу! завопил капитан. Строй! Над полем боя грохнуло. Яркая вспышка сверкнула на склоне холма неподалеку от бочек. К небу взвился столб черного дыма. Воздух содрогнулся от воплей людей, сгорающих заживо. Спокойное, сдержанное лицо капитана исказилось от ярости. В последний раз взглянув на Питера, будто обещая, что вскоре мальчишка заплатит ему за все, он поднял шпагу и закричал. Назад, в центр, все к бочкам, живей! Или все пропало. Забыв о Питере и его дьяволах, пожиратели плоти сломали строй и помчались к бочкам. За спиной Питера раздалось дружное ура. Покинув укрытие, дьяволы орали, выли, хлопали друг друга по плечам. И хохотали, как школьники на перемене. Получилось! Почти беззвучно выдохнул Питер, вглядываясь в огонь и дым. Но ни Сикеу, ни ее отряда было не видно. Впрочем, им уже нельзя было помочь ничем, разве что пожелать удачи и добыстроты. Уходим! крикнул Питер. К красным камням! Ник мчался, чтобы л о сил. Петляя в лабиринте корней и веток, в догонку неслись злобные крики. Рискнув бросить взгляд назад, он увидел пылающий склон, черную тучу, поднявшуюся в воздух, будто огромный гриб, и охваченные пламенем к о р ч а щ и е с я от боли тела. Но по меньшей мере шестеро солдат. Сумели выбраться из огня и бежали за дьяволами, ярдах в ста позади. Нику невольно вспомнилось, как Питер говорил, что быстротой они не блещут. Однако солдаты настигали маленький отряд. Похоже, в а в а л о н е другие понятия об быстроте, подумал Ник. Услышав новые крики, он увидел еще одну группу солдат. Не меньше дюжины человек. бежали на перерез, пытаясь п р е г р а д и т ь дьяволам путь к лесу. нога зацепилась за корень, споткнувшись, Ник упал на колено. Сикео подхватила его и рывком подняла на ноги. на миг их взгляды встретились, и Ник увидел в ее глазах улыбку, улыбку, с т о и в ш у ю дороже всех на свете похвал, криков ура и хлопков по спине. эта улыбка означала что он держался хорошо, нет, просто замечательно и стал для нее своим. Сике утолкнула Ника вперед, и оба они со всех ног помчались к о а п у ш к е леса. Несмотря на крики погони, замешательство и ужас, Ник улыбался. Теперь ему действительно нравилось, очень нравилось быть дьяволом, первым до деревьев. Добежал к р а с н а я кость, затем в зарослях скрылись Лерой с Абрахамом, а за ними Сикеу и Ник. Оказавшись в лесу, Ник почувствовал облегчение, но стоило ему увязнуть в кустах, стоило колючим веткам и ползучим стеблям замедлить его бег едва ли не до шага, облегчение сменилось ужасом. Очень скоро сзади раздался треск. погоне тоже устремилась в лес, легко круша подлесок на своем пути, огромные фигуры быстро приближались. Земля под ногами сделалась мягче, превратилась в топку ю грязь. Под ногами з а х л ю п а л а увязая в грязи п о щ и колотку. н и к и з о всех сил старался не отстать от остальных. Пораженные скверные деревья все теснее и теснее обступали ребят. Их поросшие мхами ветви заслонили небо над головой. Красная кость вел отряд по узкой полоске твердой земли, п е т л я в ш е й среди коварных черных т р я с и н Тропинка привела к невысокому глинистому уступу. Над головами ребят нависли спутанные корни деревьев, торчавшие из сыпучей глины. Красная кость, Абрахам и Сикеу прыгнули вверх, хватаясь за корни. Взобрались на уступ и скрылись за его кромкой. Лерой тоже подбежал к уступу, прыгнул, уцепился за корень, но корень оборвался и Лерой рухнул вниз, прямо на Ника. Оба упали, скатившись в неглубокое, всего по колено болотце. Ник попытался подняться, но ноги запутались в колючей болотной траве. Он отчаянно з а б р ы к а л с я но только запутался еще сильнее. Тогда он потянулся к краю берега, но жидкая грязь просочилась сквозь пальцы и рука соскользнула. Вдруг кто-то ухватил его за ногу. На миг Ник пришел в ужас, решив, что это какая-то болотная тварь, но тут же понял, это Лерой. Охваченный паникой, Лерой полез к берегу прямо через Ника, толкая его к о дну, и под его тяжестью Ник... ушел в воду с головой, н а щ у п а в ногой плечо Ника, Лерой оттолкнулся от него изо всех сил, вынырнув на поверхность. Ник поднял голову и увидел, как подросток, ухватившись за пучок болотной травы, выбирается из т р я с и н ы Ник протянул к нему руку, Лерой, эй, Лерой, но Лерой даже не взглянул на Ника. Он смотрел назад, туда. Откуда доносились крики людей. Взгляд его был полон ужаса. Лерой! закричал Ник, барахтаясь в вязкой жиже. Помоги! Лерой взглянул на Ника, и на секунду страх исчез с его лица. В его глазах мелькнула злоба, губы скривились в мерзкой ухмылке. Вскочив на ноги, он полез на уступ. Там, наверху. Дожидаясь их, стояла Сикеу, с к а р а б к а в ш и с ь наверх, Лерой чуть не сбил ее с ног. Сикеу перевела взгляд на Ника. Крики людей приближались. Эй, помоги! закричал Ник, замахав рукой. Но взгляд Сикеу г о в о р и л я с н е е всяких слов. Помогать ему она не собиралась. Она отвернулась, чтобы уйти, но тут же остановилась. Выражение ее лица изменилось. Казалось, она злится, но не на Ника, скорее на саму себя. Спрыгнув вниз, она выхватила меч, подбежала к НИКУ, потянула его на себя и принялась рубить траву, опутавшую его ноги. Между двумя ударами она сказала что-то, похожее: "Лучше бы тебе справиться, Ник". Но мысли Ника смешались настолько, что он даже не пытался уловить смысл этих слов. Высвободив ноги, Ник выбрался из болота, обернулся, чтобы помочь с и к е у и увидел копье, летящее прямо в них. Прежде чем он успел хотя бы раскрыть рот, копье вонзилось в бедро с и к е у и та упала. Вскрикнув, Сикео схватилась за ногу. Копье пробило ее бедро насквозь. Ник смог разглядеть разорванные мышцы, красные как ломот ь сырой говядины. Кровь тут же заполнила рану и потекла на землю. Из-за деревьев, размахивая обордажными саблями и топорами, злобно скались, утробно рыча, выбежали шестеро солдат. Вскрикнув от боли и ярости, Сикео выдернула копье из раны и с невероятной силой метнула его во врага. Бросок оказался точным, свиснув т над болотом, копье вонзилось прямо в грудь бежавшего первым. Тот застонал и рухнул в трясину. н и к схватил Сикеу за руку и помог ей встать на колено. Сикеу поднялась на ноги, но тут же упала, увлекая за собой Ника. Уходи! крикнула Сикеу, оттолкнув его. Ник кое-как поднялся на ноги и с ужасом понял, что ее не спасти. После того, как она пришла ему на помощь, ее придется, придется бросить. Беги, кричал внутренний голос. Беги! Но Ник не побежал. Он просто не мог так поступить. Трое пожирателей плоти двинулись к ним. Ник неловко зашарил по бедру, нащупывая рукоять меча. Выхватил оружие, выставил клинок перед собой и едва не выронил его. Казалось, меч налился свинцом. Руки дрожали от ужаса, разом забылось все, чему он успел научиться. Человек,шедший первым, понял это. Его красные глаза полыхнули хищным огнем. Занося топор для удара, он шагнул к Нику. О, господи! Вскрикнул Ник. О боже! Выскочивший из-за его спины Абрахам нырнул под замах и вонзил меч в грудь пожирателя плоти. Тот выпучил глаза. Обух топора, выскользнувшего из ослабевших пальцев, угодил прямо Нику по ребрам. Схватившись за грудь, Ник согнулся от боли и осел на землю. Абрахам прыгнул в сторону. Но раненый солдат успел схватить его за плечо, и оба с громким плеском упали в болото. Воздух с о д р о г н у л с я от боевого к л и ч а Красная кость, прыгнув с уступа, слет и ударил обеими ногами ближайшего из двух оставшихся пожирателей плоти. Тот рухнул на своего товарища и сбил его с ног. Красная кость одним прыжком вскочил на ноги и его меч. Рассек лицо еще не успевшего подняться врага поперек. Второй оказался проворнее. Взмахнув а б о р д а ж н о й саблей, он чуть не выбил из рук красной кости меч. Красная кость развернулся на месте и сделал выпад, оттесняя противника назад. Тот отступил, и тут Сикеу, так и не сумевшая подняться, дотянулась мечом до его ног, рассекая подколенные сухожилия. Пожиратель плоти упал на спину и соскользнул в болото, тщетно пытаясь нащупать опору в жидкой грязи. Красная кость кинулся вперед, п р е г р а ж д а я путь двум остальным противникам. Никотнял руки от груди. Ладони были мокрые от крови. Умираю, подумал он, но тут же услышал натужное сдавленное с и п е н и е и увидел а б р а х а м а Борющегося с пожирателем плоти в болоте. Огромный человек навалился на мальчишку, сдавливая его шею. Ногти Абрахама впились в толстую кожу предплечья врага. Он изо всех сил старался удержать голову над водой, но пожиратель плоти был сильнее. За миг до того, как голова чернокожего мальчишки ушла под воду, Ник увидел ужас в его глазах и... Тут же забыло смерти. Он должен был остановить врага, должен, несмотря ни на что. Ник прыгнул к огромному пожирателю плоти и изо всех сил ударил его мечом. Клинок глубоко вошел в плечо солдата и застрял в ключице. Солдат застонал, но к ужасу Ника так и не выпустил Абрахама. Ник рванул меч на себя. Но лезвие накрепко увязло в жилистых мускулах, из раны хлынула черная кровь. Расширенные от ужаса глаза а б р а х а м а белили в темной воде, из его рта тянулась струйка пузырей. Нет, подумал Ник, почувствовав внезапную жгучую боль в желудке. Яд подступил к горлу, будто едкая желчь, вспыхнул в голове, застучал, загрохотал в висках. Из горла вырвался злобный звериный рык. Ник больше не видел ничего, кроме врага. Все его мысли, все чувства сосредоточились на блестящем, шишковатом черном затылке пожирателя плоти. Бей, круши, с о т р и его в порошок. Ник яростно рванул меч из стороны в сторону, высвободил клинок, вскинул его над головой. и обрушил вниз, вложив в удар всю свою злобу, весь яд, кипевший внутри. Молодрэль лязгнула о череп врага над самым у х о м почти целиком содрав с пожирателя скальп. Ник ударил еще и еще, чувствуя, как трещит кость, как лезвие рассекает плоть, как горячие брызги крови и мозга на лице. Это было. невыразимо приятно. И с каждым ударом Ник улыбался все шире и шире. Наконец солдат упал, меч свиснул в воздухе, Ник потерял равновесие и ничком рухнул в болото. з а х л е б н у в ш и с ь вонючей жижей, он тут же поднял голову, отчаянно закашлялся и увидел прямо перед собой Абрахама. Его неподвижные мертвые глаза смотрели. Из темной воды прямо на Ника. ж ж е н и е в желудке слегка у т и х л о в глазах прояснилось. Ник подхватил Абрахама и наполовину в ы в о л о к его тело на топкий берег. Абрахам! Ник встряхнул мальчишку, но Абрахам только смотрел на него, остановившимся, остекленевшим взглядом. О боже! закричал Ник. О нет! О нет, нет, нет! р е ж у щ и й уши смех заставил его поднять взгляд. Из-за деревьев показался еще десяток пожирателей плоти. Они осторожно шли через болото, растянувшись цепью и отрезая все пути к бегству. Нико глянулся на с е к е л у Та, сжав губы, мрачно смотрела на Абрахама. Двое пожирателей плоти. Дравшиеся с красной костью отступили назад и встали в общий строй. Бешеный мальчишка тяжело дыша замер с мечом в руке. Похоже, он не знал, что предпринять. Красная кость взглянул на Сикею. Та, пошатываясь от слабости, стояла на одном колене, и лужа крови из раны в ее бедре увеличивалась на глазах. Но тут взгляд к р а с н о й кости упал на а б р а х а м а и его яростный о с к а л разом исчез, сменившись гримасой боли. Крепко сжав губы, он поднял глаза на пожирателей плоти, хлопнул о к р о в а в л е н н ы м клинком о л а д о н ь и зарычал. Пожиратели плоти захохотали, но сразу же оборвали смех. Над болотом разнесся протяжный вой. В этом в о е не было ничего человеческого. Подхваченный множеством голосов, он зазвучал со всех сторон, даже сверху. Ник поднял взгляд. Ветви тряслись, неясные тени неслись над болотом, п р ы г а я с дерева на дерево. Пожиратели плоти обменялись быстрыми нервными взглядами. Они явно не знали, откуда ждать угрозы и что делать. драться или бежать. Разойдясь по болоту, растянувшись в цепь, они оказались беззащитными и, судя по всему, прекрасно понимали это. Болото огласилось жуткими криками и уханьем. Пожиратели плоти заозирались, их лица окаменели от ужаса. Четверо баргистов, спрыгнув с ветки прямо на одного из них. Сбили пожиратели плоти с ног и впились в него острыми клыками и когтями. Двое людей бросились на помощь товарищу, но целая дюжина баргистов атаковала их сверху. Короткая, н и с т о в а я схватка, лязг зубов, м е л ь к а н и е рук, отчаянные вопли и пожиратели плоти остались лежать в грязи с распоротыми животами. и разорванными глотками. Уцелевшие люди развернулись, пустились бежать, спотыкаясь в коварной т р я с и н е падая с ног, но долгий пронзительный вой, разнесшийся над болотом, заставил их замереть на месте. Впереди, п р е г р а ж д а я людям путь к отступлению, стояли дочери ведьмы. Легкие газовые платья, бледная кожа. Длинные волнистые волосы. Сестры показались Нику чуть ли не ангелами, но тут же прямо на его глазах изменились. На пальцах отросли длинные кривые когти, лица вытянулись, превратившись в звериные морды. Девочки улыбнулись людям, о с к а л и в в пасти полные острых зубов и бросились на них. Не касаясь ногами земли, три бледные тени пронеслись над болотом, сбили ближайшего из людей с ног и вырвали ему горло. Охваченные паникой люди, не разбирая дороги, поднимая тучи брызг, кинулись прочь от девочек прямо в трясину и тут же запутались в болотной траве. п о ч у я в легкую поживу, на уцелевших кучей навалились баркисты. с т о я на коленях рядом с мертвым а б р а х о м о м не к нему мог отвести глаз от обезумевших от крови баргистов. Вдруг небо потемнело, в воздухе сгустилось странное напряжение. Обернувшись, Ник обнаружил, что смотрит прямо в единственный изумрудный глаз болотной ведьмы. Похоже, ты заблудился, дитя мое. Сказала она, обнажив в улыбке длинные зеленые зубы.